перед уходом из столовой, она опять стала выговаривать графине Сабини за то, что та так долго заставила себя ждать в нынешнем году. Графиня оправдывалась, обвиняла во всем мужа. Два раза накануне самого отъезда, когда все уже было уложено, он отдавал приказание остаться, ссылаясь на какие-то безотлагательные дела, а потом решил отъезд. Вдруг, когда все думали, что путешествие совсем и не состоится, на это мадам Гюгон рассказала, что и Жорж два раза извещал о своем приезде и все-таки не ехал. От третьего дня явился вдруг, когда уж его и ждать перестали. Всё общество отправилось в сад. Мужчины шли по обе стороны дам, молча, неохотно слушая их. — Ну, это ничего, — продолжала старушка, — покрывая поцелуями белокурые волосы сына, шедшего рядом с ней. Все-таки Зизи очень мил, что приехал сюда. Добрый Зизи, он меня не забывает. Перед обедом мадам Гюгон несколько встревожилась. Жорж, который, выходя из-за завтрака, жаловался на тяжесть в голове, по-видимому, более и более страдал от мигрени. К четырем часам ему захотелось пойти лечь. По его словам, это было единственное лекарство. Если ему удастся проспать до утра, он будет совершенно здоров». Мать пожелала сама уложить его в постель. Но как только она ушла из комнаты, он спрыгнул с постели и запер дверь, говоря ей, что он запирается для того, чтобы его не беспокоили. Он кричал ей ласковым голосом «Прощай, до завтра, милая мама!» обещая ей сейчас же заснуть и спать без просыпу. Однако он не лег. Лицо его пылало, и глаза горели. Он оделся без шума и сидел в неподвижном ожидании. Когда раздался звонок к обеду, он вытянул голову и следил за графом Мюфа, направлявшимся в столовую. Через десять минут после того, уверенный, что его никто не видит, он быстро спустился из окна с помощью водосточной трубы. Его комната была во втором этаже и выходила на задний фасад дома. Он бросился в чащу деревьев, вышел из парка через калитку и пустился бежать по направлению к шу. С пустым желудком, с сердцем, трепещущим от волнения, наступала ночь. Начинался мелкий дождик. «На-на» действительно должна была приехать в Миньоту в этот вечер. С мая, когда Стайнер купил ей дачу, у нее по временам являлось неудержимое желание поскорее устроиться там, иногда доводившее ее до слез. Однако Борднаф не отпускал ее ни на один день, под тем предлогом, что ее нельзя никем заменить во время выставки, и откладывал ее отпуск до сентября. В конце августа он говорил об октябре. Взбешенная Нана объявила, что она будет в Миньотте 15 сентября. Чтобы досадить Борднаву, она в его присутствии приглашала к себе множество гостей. Однажды утром, когда Мюфа, она все еще не уступала ему, повинуясь инстинкту женщины, желающей, чтобы ее хотя бы один раз в жизни страстно любили, жал ей Рут умоляя не заставлять его страдать дольше она подала ему надежду но сказала что это может быть только там и назначила ему также 15е число потом за три дня до этого времени у нее вдруг явилась фантазия ехать на «Тотчас вдвоем с Зоей. А то, пожалуй, Борднав, зная об ее отъезде, задержит ее. Ее очень забавляло насолить таким образом Борднаву, приславшая ему просто записку доктора. Она уже не в силах была больше ждать» и ограничилась уведомлением о своем приезде сторожа при Миньоте. Когда в ее голове зародилась идея приехать туда первой и прожить там два дня в тайне от всех, она быстро заставила Зою уложиться, втащила ее в фиакр, и там с умилением попросила у нее прощения и поцеловала ее. Только в буфете на железной дороге она подумала, что надо известить Стайнера. Она написала ему, чтобы он не приезжал к ней раньше-послезавтра, так как она очень устала. Точно же, «У ней явился и другой проект, и она написала к мадам Лера, чтобы та как можно скорее привезла к ней маленького Люи. Это будет так полезно для мальчика, и как ей будет весело играть с ним в саду всю дорогу от Парижа до Орлеана. Она только и говорила об этом». Со слезами на глазах, охваченная порывом материнского чувства, в котором ее ребенок сливался с цветами и птицами.